Он с детства привык не доверять слабому полу. Родная мать относилась к нему прохладно. Одним словом, Саша не знал женской ласки. Он женщин не любил, но та, что сидела сейчас напротив, удивила его. Он ожидал истерик, однако Миранда не кричала и не билась. Он был уверен, что без наркотиков не обойтись. И вот, пожалуйста, она спокойно беседует, задает умные вопросы и не трещит безумолку. На мгновение он проникся к ней сочувствием. А вдруг все, что она рассказала о себе, истинная правда. Наверняка так и есть. Этой Джиллиан он сразу не поверил. Лживая бабенка. Между тем карета катилась по тряской дороге. Они подъезжали к Одессе. Город, расположенный на холмах, первоначально древнегреческое поселение, был основан в IV веке н.э. В XIV веке татары возвели на месте поселения крепость, которую два столетия спустя захватили турки. На 17 лет до описываемых событий его захватили русские и построили здесь свою крепость и морскую базу. Город утопал в зелени. Карета тряслась на булыжной мостовой, а Миранда с Сашей спали глубоким сном. Миранда, уверенная, что сможет выбраться из переделки, безмятежно почевала. Убежденный, что его подопечная будет вести себя благоразумно, рядом с ней похрапывала Саша. Наконец, карета остановилась у ворот, ведущих в обширное поместье князя Черкесского. «Эй, Саша, просыпайся!» — закричал кто-то по-русски. И они с Мирандой одновременно открыли глаза. «Привет, Миша, открывай. Я привез новенькую. Ей цены нет». «Для кого?» «Для Луки». Наконец-то Алексею Владимировичу удалось подыскать ему подходящую пару. Превратник пристально вгляделся в Миранду и прищелкнул языком. «Ого, а она хоть куда? Везет же этому Луке. Бобенки одна краше другой. С этой он тоже с удовольствием порезвится, хотя француженке это вряд ли понравится. Как-никак любимая жена. Но это ее проблема. Давай, открывай. Чем скорее устроим миражку, тем быстрее сможем приступить к делу. «Что он говорит?» — спросила Миранда. И вспыхнула, сообразив, что перевод ничего хорошего не обещает. «Восхищен твоей красотой и завидует Луке!» — последовал ответ. «Вот как?» — она секунду помолчала. «А как я буду общаться с этим вашим Лукой? Я ведь не говорю по-русски». «Ничего выучишь!» — небрежно бросил Саша. Но увидев, как вытянулось ее лицо, и вспомнив, что князь наказывал угождать, ей поспешно добавил, "Мирашка, Лука очень способна к языкам. Знает русский и немецкий, поскольку две его жены немки из рейнской долины. И по-французски говорит отлично. Помнишь, я рассказывала француженке? Ее зовут Миньон. Вот она его и научила. Впрочем, не думаю, что у вас останется время на разговоры». Какой-то грубый сердито воскликнула Миранда. «Хорошо, что Лука знает французский. Я смогу ему все объяснить. Думаю, он не станет насиловать чужую жену, так что придется меня отпустить. А князю можешь сказать, будто я умерла. Тебе и самому не терпится вернуться в Санкт-Петербург. Вижу, как ты без него скучаешь». На первую часть ее бурной речи он не потрудился отвечать, подумав, что нет никакого резона объяснять, что Лука, великолепный раб и будет делать то, что ему прикажут. «Если я вернусь в Петербург и скажу князю, что ты умерла, он меня убьет», сказал Саша, «просто, как о чем-то самом обыкновенном. И будет прав, потому что доверил мне охрану самого ценного приобретения. Запомни, я служу Алексею Владимировичу с пятилетнего возраста и еще ни разу не подводил его». Миранда отвернулась и стала смотреть в окно кареты. «Не удастся его уговорить», подумала печально она. И все же хорошо, что рискнула. Теперь, по крайней мере, знает, что Саша предан князю беспредельно. Она с любопытством выглядывала в окружающий пейзаж. За окном тянулись бескрайние поля и леса. Впереди, на зеленом холме, высоко над уровнем моря, расположилась главная усадьба, вокруг которой раскинулись золотые поля пшеницы, виноградники с еще созревающим и уже спелым виноградом, фруктовые сады. То тут, то там виднелись мирно пасущиеся коровы, овцы, козы. Сельская пастораль, — подумала Миранда, — исполненная какой-то бесхитростной наивности, она находится в совершенном диссонансе с жизнью обитателей поместья, — подвела Миранда итог размышления. Словно прочитав ее мысли, Саша ни с того ни с сего разразился пространным объяснением. «На нашей ферме производится и выращивается все необходимое для жизни. Если чего-то все же не хватает, вымениваем». Ферма разделена на несколько секций.